Глава пятая. Мелани. Нью-Йорк, 1986. -й. «На прошлой неделе, — сказал доктор Робинсон, — мы начали обсуждать вашу диссертацию об исчезновении самолетов над Бермудским треугольником. Я постаралась не закатить глаза, потому что после недели размышлений о нашем разговоре я была убеждена, что мой терапевт просто шутил надо мной, когда делал вид, будто серьезно относится к моему проекту. Избегая его взгляда, я любовалась стоявшей в углу комнаты лампой с бахромой, свисающей с абажура. Снова, как и на прошлой неделе, шел дождь, и в мокрой одежде мне стало холодно и неуютно. Еще один пасмурный день», — сказала я, уклоняясь от его вопроса. «Приходится включать лампы посреди дня». С другой стороны, можно сказать, что они призывают солнце на завтра. Он тепло улыбнулся мне. «Вам нравится ваша работа?» — спросила я. «Да», — ответил он. «Повезло вам». А я даже не знаю, что буду делать с этой степенью, когда получу ее, Если получу. «Это вас беспокоит?» — спросил он, чуть подавшись вперед. «Что вы не закончите начатое?» «Не знаю». Я не стала развивать мысль, и он задал другой вопрос. «На прошлой неделе вы упомянули, что считаете свой проект слишком личным для вас. Не могли бы вы рассказать, почему?» Я сбросила мокрые туфли, поджала ноги под себя, прижала к груди одну из декоративных подушек, ту, что с кисточками. Я долго собиралась с мыслями, а капли дождя стучали по оконному стеклу, как галька. «Когда я была маленькой», — наконец сказала я, «я часто ночевала в бабушкином трейлере. Он был очень уютным, чем-то похожим на ваш кабинет. Повсюду большие стопки книг и высокая напольная лампа, такая же, как у вас. Я сделала паузу. Доктор Робинсон терпеливо ждал, пока я продолжу. На стене в гостиной висела старая черно белая фотография дедушки. Я не знала его, потому что он умер задолго до моего рождения, но на этой фотографии он выглядел как настоящий герой. Во время Второй мировой войны он был летчиком. На фото он в кожаном бомбере и элегантном кепе стоит на крыле самолета и улыбается так уверенно, Я могла часами смотреть на эту фотографию. Мне казалось, что он улыбается именно мне. «Ваша бабушка когда-нибудь говорила о нем? Еще бы! Постоянно!» Она рассказывала мне, каким он был чудесным человеком. Достойным и порядочным. Настоящим джентльменом. Оглядываясь сейчас назад, я думаю, что она пыталась показать мне, каким должен быть муж и отец. Она знала, что я вижу дома. Мама вечно влюбляется во всяких неудачников, которые не могут удержаться ни на одной работе, зато критикуют то, что она готовит. Или называют ее никчемной и в конце концов бросают. Я вздохнула и посмотрела в глаза доктору Робинсону. Она не хотела, чтобы я стала такой, как мать, зацикленной на внешности, готовой съехаться с кем угодно, кто свистнет ей в баре. Она хотела, чтобы я следовала за своими мечтами. Доктора Робинсон кивнул. «А сейчас, как вам кажется, вы следуете за ними?» Я наклонила голову и посмотрела на него. «Разве мы здесь не для того, чтобы ответить на этот вопрос?» Его руки были сжаты в замок, но он разжал их, как бы говоря, «Не знаю, для этого?» Я посмотрела на него. «Ну, хорошо. Если вы заставляете меня отвечать на каждый возникающий вопрос...» «Я вас не заставляю, Мелани», — тут же перебил он, — «здесь безопасно. Это не экзамен, вам не ставят оценки. Мы можем говорить о чем угодно. Никакого давления, никаких ожиданий, никакого осуждения». При этих словах я испытала облегчение, потому что в последнее время, я на самом деле всю свою жизнь, давил на себя, чтобы не стать такой, как мать. «Давайте вернемся к фотографии дедушки», — сказал доктор Робинсон. «Вы сказали, что он был пилотом. Я вдруг осознала, что мне начинает нравиться психотерапия. Где еще можно целый час говорить о себе с человеком, который ловит каждое твое слово?» «Да. Вышло так, что дедушка, которого я никогда не знала, в 45-м году пропал у берегов Флориды во время обычных учений. Это была большая новость в то время». Его назвали Рейс-19. Пять самолетов, исчезнувших бесследно. Поищите информацию об этом. Я уже искал, — ответил он. Я вскинула брови. Вы уже искали? Да. После того, как вы на прошлой неделе рассказали мне о своей диссертации, мне стало любопытно. Меня всегда интересовала авиация. На этом он остановился, и это меня расстроило. Я хотела узнать о нем чуть больше, но, как обычно, он перевел разговор на меня. «Невероятно, что ваш дедушка был одним из тех пилотов». «Да, это моя претензия на славу», сказала я с комической гордостью, будто развлекала гостей на вечеринке. Доктор Робинсон взял ручку и что-то черкнул в блокноте. Потом снова перевел взгляд на меня. «Итак, вас с самого детства интересовали исчезавшие самолеты, и вы решили посвятить свою жизнь области науки которая потенциально может разгадать знаменитую тайну. К тому же это очень личная для вас тема, в какой-то мере связанная с вашей семьей, Особенно с вашей бабушкой, которую вы очень уважали и уважаете до сих пор. Но в последнее время вы почему-то потеряли интерес к работе. Ваши преподаватели, кажется, думают, что это как-то связано со смертью вашей мамы и горем, которое вы переживаете. Давайте поговорим об этом. «А это обязательно?» — спросила я. «Вы не хотите?» Он внимательно изучал выражение моего лица. Всякий раз, когда он так на меня смотрел, у меня в животе возникало чувство, будто я высоко поднялась на американских горках и резко съехала вниз. Я стала крутить кисточку подушки между пальцев. Я уже рассказала вам, каково было расти с ней и потенциальными отчимами, которые постоянно появлялись и исчезали. Уверена, вы смотрите на меня и думаете, что перед вами хрестоматийный пример девочки, у которой проблемы с мамой. девочки, которой нужно смириться с прошлым и признать, что она не продолжение своей матери, научиться отделять чувства по поводу ее смерти от своей работы. Он посмотрел на меня с сочувствием. Обычно все гораздо сложнее, но вы, похоже, разобрались с терапевтической программой. Вот как. Я засмеялась, но в глубине души была польщена и обрадована его словами. «Ну что тут скажешь? Я всегда была сообразительной. Иначе я бы до сих пор торчала в Оклахоме. Или, может, шла бы по дороге из желтого кирпича вместе с Дороти и Тато». Отсылка к книге Леймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Ос». Я усмехнулась и тут же испугалась, что он подумает, будто я с ним флиртую. «Шутка про торнадо», — пояснила я. Он кивнул и поднял перед собой руку. Я понял. Больше он ничего не сказал, и у меня сложилось четкое впечатление, что он хотел немного ослабить поводье и позволить мне свободно говорить обо всем, о чем я хочу говорить, не только о матери. Я расслабилась, и мне было не страшно говорить на другие личные темы, что не было на меня похоже. Я всегда была закрытым человеком. Мне трудно было сближаться с людьми, Большинство тех, кого я считала своими друзьями, были просто знакомыми или коллегами. Вот почему я жила одна. Я по-прежнему сидела, поджав ноги, и моя правая ступня затекла, поэтому я опустила ноги на пол и вновь обулась. Затем я поймала себя на том, что смотрю на книжные полки доктора Робинсона. «Ничего, если я взгляну на ваши книги?» — спросила я. «Мне нужно немного размяться». «Не стесняйтесь», — дружелюбно ответил он, с махом руки, как бы говоря, «Добро пожаловать и следуй мой мир». Он остался сидеть и наблюдал, как я подошла к книжному шкафу и стала осматривать корешки, проводя по каждому пальцем. Там было несколько учебников по психологии и впечатляющая коллекция книг о помощи самому себе с такими названиями, как «Одаренный ребенок», «Дети родителей алкоголиков» и «Пережить смерть супруга». Вы когда-нибудь читали просто для удовольствия? — спросила я, поглядывая на него через плечо. Он тихо рассмеялся, затем нагнулся к ящику рядом со своим креслом и достал оттуда талантливого мистера Рипли. Психологический триллер Патриции Хаймсмит. В душе я обрадовалась, обнаружив, что мой терапевт — обычный человек, у которого есть личная жизнь за пределами этой комнаты. На прошлой неделе я заметила, что он не носит обручальное кольцо и поймала себя на том, что думаю, есть ли у него вторая половинка. Или он такой же, как я, одиночка в жизни которого главная наука. Я полагаю, что каждый пациент, который приходит сюда, для вас как новый проект, сказала я. Головоломка, которую нужно решить. Наверное, это очень сложно, но стоит усилий. Да, когда все идет хорошо. Я закончила исследовать его книжный шкаф и вернулась на диван. Так о чем мы говорили? Он сверился с блокнотом на коленях и покрутил в пальцах ручку, будто она была крошечной битой. Мы говорили о вашем дедушке-пилоте, и я поторопился, пытаясь слишком быстро решать вашу головоломку. Хотя очевидно, что мне еще многое предстоит о вас узнать. Его слова были мне очень приятны, ведь они означали, что он видит во мне интересную и глубокую личность. Никто до него не хотел погружаться в мою душу. Кроме бабушки, но ее давно не стало. «Вы должно быть успешный человек», — заметила я с улыбкой, «если готовы решать проблемы других людей». Он одарил меня заговорщицким взглядом, означавшим, что я права, но он мой терапевт, и мы здесь не для того, чтобы говорить о нем. Поэтому он загнал меня обратно в стойло. «Вы дали понять, что не хотите сегодня говорить о своей матери», — сказал он. «Тогда о чем вы хотели бы поговорить?» «Боже правый», — сказала я. «Даже не знаю. Можно говорить о чем угодно?» «Конечно. О чем вы хотите?» «Что ж, хорошо. Я задумалась. Давайте поговорим о моей диссертации». «Замечательно. Что бы вы хотели узнать?» «Потому что, честно говоря, я не знаю, с чего начать. Вы могли бы...» — он жестом указал на меня — «рассказать мне о своей гипотезе. О том, что вы хотите доказать». «Хорошо. Я знаю, что происходит, доктор. Вы пытаетесь пробудить мою былую страсть. Все в порядке, я понимаю. Ваша цель — снова мотивировать меня, а за наши встречи платит заведующий кафедры физики». «Моя цель имеет для вас значение?» — спросил доктора Робинсон. «Пожалуй», — ответила я. «Думаю, мне просто интересно, с какими намерениями вы во мне копаетесь». Он усмехнулся. Я лишь пытаюсь делать свою работу. Пытаюсь помочь вам посмотреть внутрь себя. Стать настолько самосознательной, насколько это возможно. Жизнь становится легче, когда знаешь себя. Когда можешь принять свое прошлое и свои ограничения и осознать свои сильные стороны и желания. Когда действительно знаешь, кто ты и чего хочешь. И не пытаешься быть кем-то другим. Это очень вдохновляет. Я вздохнула и почувствовала, как мое лицо принимает озадаченное выражение. Если не возражаете, я спрошу. «Сколько вам лет? Вы так зрело рассуждаете, но выглядите совсем молодым». Он не ответил, и я почувствовала, что ему неловко. «Простите, это нарушение правил? Мне не надо было спрашивать?» Его плечи чуть расслабились. «Все в порядке. Мне 28. Я чуть не упала с дивана. «Всего 28?» «Вас это удивляет?» «Ну, да. Вы выглядите гораздо старше. Может, из-за того, что вы сидите в этом глубоком кресле, скрестив ноги и даёте отеческие советы. Вас беспокоит, что я молод?» «Не знаю». «Вы не уверены?» «Я задумалась». «Нет, на самом деле всё хорошо. У вас есть степени, вы, конечно, высококвалифицированный специалист, «Простите, что сказала, будто вы выглядите старым. Я не хотела вас оскорбить. Уверена, если бы я увидела вас на улице, пинающим футбольный мяч, я бы восприняла вас по-другому». Он вновь посмотрел в свой блокнот и что-то записал. «Хотела бы я знать, что вы обо мне пишете», — сказала я. «Ничего особенного. Я пишу, чтобы не забыть, о чем мы говорим на наших сессиях». Я хмыкнула и смущенно отвела взгляд. «Теперь мне стыдно. «Почему же?» «Потому что я сказала, что вы в этом кресле похожи на отца». «Я так и вижу диагноз. Пациент отчаянно нуждается в фигуре отца. Так вы написали?» Он отложил ручку, вновь сцепил руки. «Нет, Мелани, не так. Я лишь записал, что вы удивились, узнав мой возраст. Но давайте обсудим вот что, если вы не возражаете. Вы уже не в первый раз пытаетесь угадать, что я о вас думаю». Как будто хотите быть на шаг впереди меня. Может, я упустила свое призвание, сказала я. Может, мне следовало стать психотерапевтом, а не физиком. Он не ответил, и я простонала. Господи, я такое клише. Мне нужна была фигура отца. Я увидела фотографию дедушки и подумала, что хотела бы воскресить его из мертвых. Вот почему я занимаюсь исследованием. Остановитесь. Доктора Робинсон поднял руку. Так вы оставите меня без работы. Я рассмеялась. Да уж. Может я и правда упустила свое призвание? Вы так думаете? Я покачала головой. Не знаю. Может мне просто надо закончить начатое, получить степень, а потом все это переосмыслить. Мне всего 24. Возможно, все идет как надо. Я могу разгадать тайну Бермудского треугольника, которая не давала мне покоя всё детство и юность. То есть я в жизни не получила бы все эти стипендии, если бы не моя безумная страсть к науке. Благодаря ей я попала в программу для одаренных, где все преподаватели, знавшие о моей несчастной жизни, хотели помочь мне добиться успеха. Итак, я живу в Нью-Йорке и вот-вот получу докторскую степень в области физики элементарных частиц. Это впечатляет, правда? Мне было всего шестнадцать, когда я поступила в колледж. Я должна гордиться собой. «Да, вы должны», — ответил он, и я увидела в его глазах искреннее уважение и восхищение. Я была совершенно потрясена. Раньше никто так на меня не смотрел. Доктор Робинсон взглянул на часы. «Наше время вышло», — сказал он извиняющимся тоном. Я запишу, на чем мы остановились, и мы сможем продолжить на следующей неделе. Хорошо. Я взяла сумочку, и он проводил меня до двери, где я ненадолго остановилась. Я знаю, это всего лишь вторая наша сессия, но я чувствую, что терапия мне помогает. Я просто хочу, чтобы вы это знали. У меня появилась надежда, что я найду выход и закончу диссертацию. Я рад это слышать. Возможно, будущие пилоты, летающие с Бермудских островов, тоже будут вам благодарны. Я спустилась по лестнице в приемную, взяла в фойе зонтик. Выходя из клиники, расположенной в красивом каменном особняке в верхнем Вестсайде, я собиралась раскрыть зонт, но дождь уже закончился, и подернутые дымкой солнечные лучи пробивали сквозь листву деревьев, отражаясь в лужах. Блики слепили, и мне приходилось щуриться. Затем я подняла глаза и посмотрела на небо. Было что-то невероятное в тумане, который плыл и искрился в лучах света после ливня. Он напомнил мне о серовато-белой дымке, описанной в отчете о полете, который я недавно изучала. Пилот рассказывал о длинных горизонтальных линиях в электронном тумане, образующем вихрь, из которого самолет вылетел с невероятной скоростью. Пилот также упомянул ощущение невесомости в момент, когда он выходил из так называемого туннеля. Я остановилась на тротуаре и задумалась об этом. Возможно ли, что эти облака состоят из заряженных частиц из геомагнитной бури? Могло ли это при определенных обстоятельствах вызвать гиперускорение и перегрузку, которых было бы достаточно, чтобы разбить самолет в дребезги? или даже протолкнуть его через проходимую червоточину? Может быть, в другое измерение времени? Воодушевленная я ускорила шаг и пошла в сторону метро, чтобы вернуться в лабораторию.